Женева, двадцать девятое марта. Вчера был окружён Мадрид, нынешняя опора республиканской Испании. Нет слов, чтобы выразить мои переживания этой ночью. Правовая бойня, которую устроит Франко, будет ужасной. Берлин, первое апреля. Сегодня. «Когда Гитлер начал свое выступление по радио на Вильгельмсхафен, в операторскую комнату, где я находился в полной готовности, пришел приказ прекратить вещание за границу. Все находившиеся в операторской были какое-то время в сильном замешательстве. Я неистово выражал немцам свой протест по поводу нашего отключения именно в тот момент, когда Гитлер начал говорить. Но приказы с Вильгельмсхафен были недвусмысленны. Они были отданы самим Гитлером прямо перед началом выступления». Его речь не транслировалась и в Германии, а прозвучала позднее в записи. Эта деталь, и наше отключение от эфира означали, что Гитлер хотел обдумать то, что он скажет под горячую руку, прежде чем его слова разойдутся по миру. Запись всегда можно подредактировать. Я предложил доктору Ратке, начальнику отдела кратковолновой связи, чтобы он сообщил нашей радиосети в Америке, что трансляция речи Гитлера не состоялась из-за недоразумений и что на самом деле он ее произносит в настоящий момент. Он, человек крайне нервный и возбудимый, отказался. И вместо этого приказал запустить в эфир какую-то дурацкую музыку. Произошло именно то, чего я ожидал. Через 15 минут из Нью-Йорка срочно вышел на связь Пол Уайт. Почему отключили Гитлера? Нью-Йоркские репортажи загублены. Его не убили? Откуда вы знаете? Потому что в данный момент слышу его по телефонной связи с Вильгельмсхаффен. Немцы записывают его речь. Я не смог выйти в эфир до тех пор, пока немцы не получили утвержденный вариант гитлеровской речи, который, как оказалось, совершенно не отличался от оригинала. Гитлер сегодня очень агрессивен. Очевидно от злости на Чемберлина, который вчера в парламенте объявил, наконец, о полном изменении британской внешней политики и о том, что Великобритания пойдет на оказание помощи Польше, если ее независимость окажется под угрозой. Завтра уезжаю в Варшаву, чтобы узнать, когда ожидается нападение Германии. Варшава. 2 апреля. Воскресенье днем посетил жалкое авиационное шоу. При этом мои польские знакомые извинялись за громоздкие медлительные бомбардировщики и истребители Бипланы, все устаревшие. Они продемонстрировали 6 современных истребителей, которые кажутся довольно скоростными. Но это и все. Как Польша может воевать с Германией с такой авиацией? Варшава. 6 апреля. Бек, министр иностранных дел Польши, который в течение многих лет проводил пронацистскую антифранцузскую политику, побывал в Лондоне, и сегодня ночью мы получили англо-польское коммюнике, объявляющее о том, что эти две страны подпишут долговременное соглашение о взаимопомощи в случае нападения на одну из них третьей державы. Я думаю, что это остановит Гитлера на какое-то время, потому что сила это единственное, что он понимает и уважает. А после моего недельного пребывания здесь, я не сомневаюсь, что поляки будут воевать, И что если Великобритания и Франция тоже будут воевать, то она окажется в трудном положении. Только три момента вызывают у меня тревогу. Кошмарное стратегическое положение Польши, в котором она окажется после того, как Германия с помощью и с Польши введет свою армию в протекторат и Словакию, и таким образом выйдет к южным границам этой страны, на севере Польша и так граничит с Восточной Пруссией. Западный вал, линия Зигфрида, строительство которого будет закончено следующей зимой, отобьет охоту у Франции и Британии напасть на Германию с Запада и помочь таким образом Польше. И, наконец, Россия. На этой неделе я ел пил со многими поляками. Из Министерства иностранных дел, военными, старыми легионерами Пилсудского, которые руководят польским радио, И все они не хотят понять, что для них это непозволительная роскошь быть одновременно врагами и России и Германии. Что они должны выбирать. Что если они привлекут для оказания помощи Россию наряду с Францией и Великобританией, то они спасены. Они тянутся за следующим куском замечательного копченого лосося Вистула, запивают его одним из 57 сортов водки и рассуждают об опасностях, которые таит в себе российская помощь. Разумеется, опасность есть. Опасность состоит в том, что Красная Армия, попав на землю Польши, уже не уйдет, что власть захватят большевики со своей пропагандой. Эта страна стала настолько неуправляемой ее полковниками, что вне всякого сомнения она кажется благодатной почвой для большевиков. И так далее. Это правда. Тогда заключите мир с нацистами. Отдайте им Данциг и Прусский, Данцигский коридор. Поляки говорят... Никогда. И все-таки в этот весенний день, получив гарантии Великобритании, все мы почувствовали облегчение. Фоудор, который сегодня ночью отправляется морем в Англию на пасхальные каникулы, ему запрещено пересекать Германию, настроен оптимистично. В посольстве люди, Бидл и военные счастливы. Только второй секретарь, Ландред Гаррисон, настроен скептически – Он по-прежнему раздраженным тоном говорит о слабости Польши. Он человек с предрассудками, хотя и умный. Сегодня пошли слухи о передвижении германских войск, но поляки их опровергают. Польское радио все еще тянется своим новым коротковолновым передатчиком. Плохо. Завтра утром отправляюсь в Париж на пасхальную радиопередачу, потом на второй день Пасхи в Женеву. Берлин, 7 апреля. Когда сегодня вечером Восточный экспресс прибыл на вокзал Шлейзишер, первое, что я увидел на платформе, было лицо Гасса, и я понял, что у нас плохие новости. Он сообщил, что позвонили из Лондона и велели мне сойти с поезда, потому что у англичан есть сообщение о передвижении германских войск к польской границе. Я должен был их заметить, когда мы пересекали границу, но ничего не увидел». Газ сказал, что в Лондоне волнуются по поводу Албании. «А там что случилось?» – спросил я. Он ответил, что сегодня утром туда вошли итальянцы. Сегодня. Страстная пятница. Про себя обрадовался, что немцы не затевают ничего против Польши прямо в Пасху. А завтра утром планирую улететь в Париж. Лондон. 23 апреля. Радиопередача с лордом Страблджи. Моя основная тема. Вся жизнь Германии поставлена в зависимость от войны, но есть признаки экономического развала. Черного металла так мало, что в рейхе разбирают железные печи. Нервы немцев не выдерживают и они не хотят идти на войну. Страблджи так порадовали мои новости, что он попросил меня прийти и выступить на заседании комитета палаты лордов, но я отказался. 28 апреля лечу обратно в Берлин, на заседание Рейхстага. Берлин, 28 апреля. Сегодня на заседании Рейхстага Гитлер денонсировал еще два договора. Мне трудно описать радостное кудахтанье в зале во время этой части его выступления. и ответил на призыв Рузвельта предоставить гарантии, что Германия не станет нападать на остальные независимые государства Европы. Думаю, его ответ был довольно ловким. Он был рассчитан на то, чтобы сыграть на симпатиях миротворцев и противников нового курса в Америке и таких же миротворцев в Великобритании и Франции. Он заявил, что поинтересовался у всех стран, которым, по мнению Рузвельта, он угрожает, Считают ли они сами, что такая угроза существует? И во всех случаях ответ был отрицательным. «Такие государства, как Сирия, – сказал он, – я спросить не мог, так как в настоящее время они не обладают свободой и их права постоянно ущемляются военными агентами демократических государств». А мистер Рузвельт, очевидно, избегает упоминать такой факт, как оккупация Палестины, но не германскими а английскими войсками. И так далее – В том же саркастическом тоне, с помощью которого Гитлер мастерски, а он стал в эти дни превосходным актером, излил свою иронию до последней капли. «Америка отстаивает способ решения спорных вопросов путем совещаний?» – спрашивает он. «Но разве не она первая отклонилась от членства в Лиге Нации? «Только спустя много лет я решил последовать примеру Америки и тоже покинуть это самое большое совещание в мире». Однако в конце… Гитлер согласился предоставить каждой из перечисленных президентом стран гарантии, которые так нужны мистеру Рузвельту. Но, разумеется, это был просто маленький нацистский спектакль. Депутаты-колбасники, сидевшие под нами, во время заседания раздражались громким смехом «именно это Гитлеру и нужно». Это был превосходный пример его способа отделаться смехом от раздражающих вопросов, так как предложение Рузвельта было все-таки обоснованным. Разрыв еще двух договоров вызвал громкие аплодисменты поддакивающих парламентариев в кавычках. Гитлер денонсировал морской договор с Великобританией на том основании, что лондонская политика окружения в кавычках лишила его действенности. Неубедительное оправдание. Да и какие могут быть вообще оправдания? Между прочим, оправдание по поводу расторжения второго договора 1934 года С Польшей. Более серьезного точно такое же. В своей речи Гитлер обнародовал и содержание нового предложения Польши: Данцик должен быть возвращен к Германии, а Рейху предоставлен экстерриториальный проход по коридору в Восточную Пруссию. Чтобы напугать поляков, он сказал, что такое предложение делается только один раз то есть теперь его условия жестче. Среди информированной публики здесь еще большее сомнение. Действительно ли Гитлер принял решение начать мировую войну ради Данцига? Я предполагаю, что он получит его мюнхенским способом. Лондон, июнь. Без даты. Завтра первым рейсом Новой Мавритании отправляюсь на родину. Тест телеграфировала, что суд Вергини только что предоставил ей гражданство. На борту Мавритании. Без даты. Унылое путешествие. Сэр Перси Бейт, председатель совета директоров компании Кунард, уверяет меня, что войны не будет.